Глава 27. Винни Маму похоронили в 10 утра во вторник. Как владычица стихий, она предусмотрела все, включая погоду: Холодный удушающий ливень, внесший в похороны капельку драмы. Простой черный гроб был закрыт, и за 5 минут его опустили в землю. Без помпы, без отпевания. Как и в случае с воспитанием детей, Ей хотелось побыстрее с этим покончить. Прямо с кладбища мы поехали на оглашение завещания. Как позже объяснила нейтральная сторона, расфуфыренный адвокат из Беверли-Хиллз, завещание не могло храниться у того, кто в нем упомянут или близко связан с наследниками. Поэтому эту честь предоставили ему. Офис нейтральной стороны был предсказуемо чопорным, а парковка оскорбительно дорогой. Но я надеялась, что мама все это оплатит. Чарли надел костюм, а я — худи и кеды. Не из бунтарских побуждений, а потому что они лежали на заднем сиденье машины брата и были сухими. Если мама хотела, чтобы мы хорошо выглядели на оглашении завещания, ей следовало заказать погоду получше. Когда мы с Чарли вошли в офис адвоката, В комнате уже сидели Нейтон и его родители, дядя Рой с женой тети Ритой. Мамин брат Рой был, пожалуй, самым скучным человеком на свете. На семейных сборищах мы всегда дожидались, пока он сядет, а потом выбирали места как можно дальше от него, чтобы ужин не испортили тупые вопросы вроде: "Как дела в школе? Вы работаете над какими-нибудь интересными проектами?" Однажды в школе я делал такой-то «Бессмысленный проект?» Если существует взаимосвязь между скукой и добродетелью, дядя Рой, безусловно, самый высокоморальный человек на планете. «Привет, дядя Рой», — поздоровалась я, когда он взял мои руки в ладони и сжал. «Вышла на редкость официально, и я почувствовала себя неловко. Его задело мое худи, или он решил держаться от меня подальше из-за запаха вчерашнего виски?» исходящего из пор моей кожи. «Виннифред», — назвал он меня ненавистным полным именем. Я пришла к выводу, что мои проблемы начались с самого рождения, когда меня окрестили Виннифред как святую мученицу-покровительницу-девственниц. Девственниц? девственниц? Серьезно! Они не только представляют собой нереалистичный стандарт дисциплины и благочестия, но и в принципе отвратительны. Если вдруг все станут девственниками, человеческий род просто вымрет. Никто не любит девственниц, кроме стариков с шаловливыми пальцами в ширинке, которые только и фантазируют о том, как этой девственности лишить. И я должна была олицетворять девственницу? Да пошли они!» «Рада встрече, дядя Рой», — вежливо ответила я, сжав его руку слишком сильно в надежде, что он поморщится. Однако дядя остался, как всегда, бесчувственным и бесстрастным, словно камень. Печальный для всех нас день. Только дядя Рой способен сказать нечто настолько очевидное, что и в ответ не подберешь. Я лишь промычала. А что еще тут сказать? «Ну что, начнем?» — предложила нейтральная сторона, сидящая в торце длинного стола. Думаю, он получит твердую сумму, а не по часовую оплату. Мама никогда не любила переплачивать, поэтому хотел как можно быстрее перейти к делу. Я дождалась, пока усядется дядя Рой, а потом заняла место с противоположного конца продолговатого стола. Брат поднял бровь, покосившись на меня, и я лишь пожала плечами. Нейтан сел напротив отца, между мной и нейтральной стороной, поэтому Чарли. Пришлось разместиться рядом с дядей Роем. «Прости», — произнесла я одними губами, и он только покачал головой. «Итак», — прошептала я Нейтану, — «она собирается нам насолить?» «Я в курсе, что мама жаловалась ему на нас. Может, он что-то знает, и мне хотелось морально подготовиться». «Понятия не имею», — отозвался он. «Она составила завещание без моей помощи». Нейтон уже второй раз это повторял. Он точно что-то знает. «И долго мы здесь проторчим, как думаешь?» Не унималась я, вдруг забеспокоившись, что рюмки текилы не хватит, чтобы уберечься от боли, которую готовит тот кошмарный листок бумаги. «Тоже не имею понятия», — мрачно заявил он. «Спасибо всем за пунктуальность», — сказал наш церемониймейстер. «Думаю, можно начинать». Его взгляд устремился к двери, где стояла пташка в твидовом костюме. Видимо, она только что вошла, раньше я ее не замечала. Выглядела девушка чуть старше меня, где-то ближе к 30, А на ее лице читался ужас. «За столом полно места», — обратился к ней адвокат. «Проходите, располагайтесь». Он развернул к ней кресло, приглашая сесть. Я решила, это его помощница, поскольку она нам не родственница, а у моей матери не было молодых и симпатичных подруг. «Спасибо», — откликнулась девушка и улыбнулась мне, проходя мимо. Я ответила тем же. «Это еще кто, как думаешь?» — прошептала я Нейтану, но он не ответил. «Привет, Нейтон, сказала девушка, садясь рядом с ним. Меня это заинтриговало. «Что ты здесь делаешь?» — тихо спросил он, но я все-таки услышала. Ее ответ удивил меня еще больше. «Понятия не имею».